Страница 658, письмо 199 Михаилу Сергеевичу Башилову, 1866 год, декабря 8 Ясная Поляна. «Любезный Михаил Сергеевич, получил ваше письмо и рисунки. Примечание первое. Старый князь очень хорош, особенно там, где он с сыном. Примечание второе. Это именно то, что я желал, но князь Андрей очень не нравится мне. Он велик ростом, черты крупные и грубые, неприятное кислое выражение рта, и потом вся поза и костюм непредставительны. Он должен с нисходительной и размягченной улыбкой слушать отца. По случаю этой картинки я много думал о предшествовавших и последующих и спешу вам сообщить свои мысли». «Графа Ростова и Марию Дмитриевну в Даниле Купоре нельзя ли смягчить, убавив карикатурности и подбавив нежности и доброты?» Примечание третье. «В поцелуе нельзя ли Наташе придать тип Танечки Берс?» Примечание четвертое. «Ее есть тринадцатилетний портрет, а Бориса сделать не таким упрямым?» Примечание пятое. «Пьеру вообще дать покрупнее черты». «Из того, что вы хотите сделать во второй части, я вычеркнул бы только князя Андрея с Белибиным, заменив это портретом одного Белимина, стригущего или подпиливающего себе ногти. Вообще, я бы просил вас сделать эти рисунки и гравировать их как можно скорее, с тем, чтобы как только вы кончите их, я бы мог вам присылать текст для следующих. Теперь я вполне уверен, что весь роман будет кончен в будущей осени», И вы знаете, что успех распродажи зависит от того, чтобы он вышел к началу зимы, то есть в ноябре самое позднее. примечание 6 и 7. Рисунков должно быть всех по крайней мере два раза столько, сколько есть теперь, включая и те, которые вы назначили для второй части, то есть минимум рисунков 65. Можете ли вы и граверу успеть их сделать к ноябрю? Пожалуйста, напишите. «Это непременное условие. Деньги, как граверам, так и вам, я распоряжусь, чтобы были выданы вам Андреем Евстафьевичем до Рождества. На Насчет уплаты я бы просил вас сделать мне кредит по 10 рублей с рисунка до выхода книги. Можно ли это, напишите мне». «С граверами тоже надо бы было условиться определенно, какую часть платы они могут подождать за мной до выхода книги, половину или хоть третью часть». «Будьте так добры, ответьте мне на все эти вопросы. Пожалуйста, присылайте мне свои рисунки в самом черном виде. Я чувствую, что могу быть полезен вам своими замечаниями. Я все-таки всех их знаю ближе вас, и иногда пустое замечание наведет вас на мысль. А я буду писать по случаю ваших черновых рисунков все, что придется. А вы уж выберите, что вам нужно». Я чувствую, что бессовестно говорить вам теперь о типе Наташи, когда у вас уже сделан прелестный рисунок, но, само собой, разумеется, что вы можете оставить мои слова без внимания. Но я уверен, что вы, как художник, посмотрев Танин «Дегеротип 12 лет», потом ее карточку в белой рубашке 16 лет, и потом ее большой портрет прошлого года не упустите воспользоваться этим типом и его переходами, особенно близко подходящим к моему типу. Прощайте, любезный Михаил Сергеевич». С беспокойством жду вашего ответа, душевно кланяюсь Марье Ивановне и целую ваших детей. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Речь идет о рисунке Башилова, изображающем прощание старика Балконского с сыном. Том 1, часть 1, глава 25. Третье примечание. Бал у Ростовых, когда граф Ростов с... Ахросимовой танцует старинный танец Данила Купор. Там же глава 17. 4. Наташа и Борис Друбецкое в цветочной. Там же глава десятая. Пятая. Перевод с английского начитано в тексте письма. Примечание шестое. Роман закончен был только в 1869 году. Конец примечаний.